Уже в середине апреля беговые дорожки и маленькое футбольное поле подсохли настолько, что занятия физкультурой перенесли под открытое небо. Неистовые силовые тренировки Эрика осенью и зимой дали свои плоды. Тоссе Берг замерил его результат в беге на 100 метров. Оказалось, что личный рекорд улучшен на 0,2 секунды. А ведь Эрик даже не разогрелся как следует перед забегом. Правда, он подрос, что, наверное, тоже сыграла свою роль. Шиповки стали немного тесные. Это прекрасно, перед матчем против Лунсхова сказал Тоссберг: "Будь готов бежать заключительный этап в эстафете". Дело в том, что между сельскими школами и интернатами проходил спортивный турнир, который начинался в конце каждого весеннего семестра и заканчивался осенью. По очереди школы выезжали на автобусах друг к другу. и как раз на днях команда из Лунцхова ожидалась с визитом. Турнир считался очень престижным, ибо прослеживалась прямая связь с местной идеей Фикс, «Шенцберг всегда сильнее, быстрее и лучше других». Когда он выигрывал, тезис подтверждался. «Для проигрыша всегда находилась какая-то особенная причина». Если бы кто-то не потянул мышцы на втором этапе в эстафете, если бы А не заступил в третьей попытке в прыжках в длину, если бы Б случайно не порвал брюки в своей третьей попытке на высоте 1 м 78 см, если бы не то и если бы не другое, победа обязательно пришла бы. Однако, несмотря на то, что Шерсберг без сомнения обладал наилучшими возможностями для тренировок среди частных школ, Матчи между интернатами получались на удивление равными. И поскольку очки считали таким же образом, как в международных соревнованиях по лёгкой атлетике, то есть эстафета оценивалась в двойном размере, то зачастую заключительное состязание 4 по 100 м решало победу. Этот матч не стал исключением. Ближе к вечеру, когда все виды, кроме эстафеты, остались позади, Щерсберг выигрывал у Лонского только 3 очка. В эстафете предстояло расставить точки над и, и Эрику назначили последний, решающий этап. На зрительских трибунах не осталось свободных мест ещё, когда участники эстафеты разминались. Не составляло труда просчитать, что борьба получится равная. В беге на 100 м до обеда Эрик выиграл достаточно легко, но за представителями Лунсхова осталось второе, третье и шестое места. А в эстафете на старт выходили по четыре лучших спринтера из каждой школы. Так что всё могло закончиться как угодно. Эрик приготовился очень тщательно. Он надел новые красные шиповки из кожи кенгуру марки Puma несусветной цены, адвокат Экингран, вероятно, упал в обморок, получив счёт из школьного магазина. Он хорошо разогрелся, обратив внимание на каждую мелочь. Подготовка к старту подходила к концу, и конкурирующие группы поддержки выкрикивали свои речёвки с большой зрительской трибуны у последнего прямого отрезка дистанции, именно того, который предстояло бежать Эрику. И вот тут-то перед забегом он услышал, как болельщики Шерсберга выкрикивают его имя: "Эрик, Эрик, мы с тобой". Вот чёрт. Он должен был победить, должен. Развучал выстрел стартового пистолета. Первый этап соперники завершили, что называется, голова в голову. На втором представитель Лунсхова отстал на несколько метров. Третий от Шенсберга бежал лично Сильверхельм и проиграл, несмотря на фору. Похоже, гости уверились в победе. Последний этап доверен был сопернику, занявшему в индивидуальном забеге на 100 метров второе место после Эрика. Через несколько секунд ему предстояло получить эстафетную палочку. Он подумал ещё Стоит ли стараться ради победы этой дьявольской школы, где никто никогда, кроме Пьера, разумеется, не приходил к нему на помощь? Да и поражение легко списывалось на его личного врага. И всё же, всё же, всё же, когда он получил эстафетную палочку, передача у обеих команд прошла нормально. Разрыв составлял 2 м, немало, но он знал, что он может выиграть и вновь решил для себя. Должен После половины дистанции метр ему удалось наверстать. Ещё некоторое время, которое тянулось фантастически медленно, он держался за спиной лидера, слыша его дыхание и всё наращивал и наращивал темп. Кажется, даже что-то кричал или выл, но всё-таки поравнялся на последних бесконечных 10 метрах, отмеченных белыми полосами на красной дорожке. Потом у него на груди висела хлопчатобумажная лента, развеваясь на ветру. А когда затормозил, оказался в объятиях Тоссберга. Чёрт, парень, ты сделал это. Ты победил. Всё ещё с эстафетной палочкой в руке, он побежал назад к зрительской трибуне. Там размахивали школьным флагом с рионом и выкрикивали его имя. Он потряс палочкой над головой, сжал левую руку в кулак, поднял её вверх и вдруг обнаружил, что плачет. Он забросил эстафетную палочку высоко на трибуну и по-прежнему бегом ринулся на ближнюю лужайку. Отвернувшись, незаметно отер глаза тыльными сторонами ладоней. Тоссе Берг догнал его. Обняв за плечи, потащил назад в сторону зрительской трибуны. «Это просто с ума сойти! Я засек твой этап. Знаешь, какой результат?» «Нет, но, думаю, приличный. Ровно одиннадцать. Конечно, ты стартовал не с нуля, все-таки эстафета, но в любом случае это рекорд». «Да ничего себе! Но я такого никогда не повторю. Повторишь обязательно, если захочешь. Например, осенью, на чемпионате Швеции среди школьников. Ты сделаешь всех в своей возрастной группе». Тоссе Берг все еще держал его за плечи, размахивал рукой, указуя на щернбергскую публику, которая продолжала непрерывно скандировать имя победителя. «Вот тебе позитивная сила спорта», — сказал Тоссе. «Что по сравнению с этим придирки совета?» На ужин все спортсмены явились облачёнными в школьные пиджаки. Рядом в своих униформах сидели гости. Ни одного горчишника. Перед десертом директор школы звякнул ложкой о стакан. Когда после суетливых шушуканий членов совета установилась тишина, он произнёс короткую речь. Естественные слова о честной борьбе и хороших традициях, о прекрасных результатах команды гостей. Сердце рвалось из груди у Эрика. Он с нетерпением ждал, когда директор закончит своё выступление, и тогда маленькому кубку, который вручают победителю в индивидуальном зачёте, предстоит обрести своего нового владельца. Один парень из команды Лунцхова выиграл и диск, и ядро, но Эрик имел 3 победы, если считать эстафету. Тирады директора становились всё длиннее и длиннее. Но потом он всё-таки поднял маленький серебряный кубок, с гравировкой имен всех его предыдущих обладателей. И жюри, состоявшее из меня самого и старших преподавателей физкультуры наших школ, пришло к полностью единодушному решению. Искусственная пауза. После прекрасного результата и на сто, и на двести метров здесь восторг публики прервал директора, и сидящие рядом с Эриком начали хлопать его по спине. Эрик Понти закончил сегодняшний день невероятно красивым заключительным этапом в эстафете. Эрик, подойди, пожалуйста, и прими этот приз, который ты по-настоящему заслужил. Когда Эрик вышел вперёд и, поклонившись, принял кубок, в глазах его снова заблестели слёзы. Второй раз за один день. А ведь он до этого ни разу не плакал в Шерсберге. Зал взорвался аплодисментами. Звучали и школьные речёвки. Эрик поднял кубок над головой и поискал глазами Сильверхельма. Он находился в конце стола второклассников, почти рядом, но смотрел в сторону. Вечером после отбоя в их комнате всё ещё было светло, хотя отход ко сну задержали на целый час. Эрик лежал с руками за головой и смотрел в потолок. Стоило ему чуточку скосить глаза, и он мог видеть кубок, стоящий на книжной полке. Последний рубец на груди чесался, но сама рана от окурка мигалки почти зажила. "Ты ведь понимаешь, что это означает", сказал Пьер. "Не знаю, что ты имеешь в виду, но мне кажется, я почти счастлив сейчас, хотя понимаю, глупо радоваться из-за какого-то бега с палочкой в руке". "Не вовсе не глупо. Ты ведь понимаешь, что они не могут тронуть тебя сейчас. Ты бы видел, что происходило на зрительской трибуне. Теперь они могут напрочь забыть о своих ошпариваниях". Об этом я даже не подумал. А на следующей неделе четвёртый класс гимназии сдаёт выпускные экзамены. Значит, мы избавимся от них. Тогда третий класс станет четвёртым, и всё начнётся сначала. Не раньше следующего семестра. А сейчас у нас прекрасная весна. Слышишь птиц вдалеке? Это ведь переворщики? Да, я думаю, это переворщики. Что ты будешь делать летом? «Работать в порту в Стокгольме, наверное. Я знаю одного парня, который рассказывал, что летом можно получать тысячу крон в неделю. Надо только, чтобы тебе исполнилось полных шестнадцать, но мне ведь почти столько и есть. А я поеду в Швейцарию и навещу отца. Потом в летнюю школу в Англию. Тебе, наверное, и не нужно учить английский. У тебя же А. Отец считает, что язык надо совершенствовать непрестанно. Это в августе. За две недели до возвращения сюда. Ты знаешь, сколько это стоит?» Понятия не имею. Думаю, тысяча друга. Я приеду, если это будет в августе. Поучимся вместе. Деньги заработаю в порту и ещё смогу заплатить тебе за помощь по математике. Экингрен, ты знаешь, согласился бы оплачивать частные уроки только профессионалу. Ах, это не играет никакой роли. Мы ведь друзья. Именно по тому и хочу рассчитаться с тобой. Я не раз думал об этом. Деньги не играют никакой роли. Не играют, если человек богат, как ты. Но я не так богат. У нас прекрасная весна в любом случае. Слышишь, это снова перевозчики. Солнце жарко пекло в порту Стакгольма. Чтобы погрузить мешок с кофе на поддон, его брали двумя способами: либо прямо за углы, либо с предварительным запуском четырёх пальцев, так что получался аналог маленькой ручки. Рабочие перчатки не помогали, в них как следует не ухватишь. Если ты не привык к такой работе, у тебя тонкая кожа школьника, то на прямом захвате мгновенно зарабатываются мозоли, а трюки с пальцами вызывают онемение ладоней и порчу ногтей. Ящики с апельсинами или яблоками обнимали прежде, чем положить их на поддон. Руки Эрика оказались для этого коротковаты, так что один угол врезался в предплечье, а другой в запястье. Но со временем мышцы становились крепче. Рабочие относились к нему дружественно, видя его старательность и нежелание отлынивать от тяжких нагрузок. Немного подшучивали над его манерой произносить звук и, но частенько хлопали по спине с одобрением. По пятницам перед конторой выстраивалась очередь. Каждому вручали заклеенный коричневый конверт с купюрами. Стоя среди докеров, Эрик либо держал сигарету по-взрослому между большим и указательным пальцем, либо она дымилась у него в уголке рта. Он стоял, слегка сутулясь и чувствовал себя Марлоном Брандо из фильма в порту. Начинали в половине 7 утра. Он ехал, на свистевая на велосипеде через пустынный в это время суток в Азастан до Одингэтон и далее по Валхаллавеген. За всё время он только несколько раз попал под дождь. Папаша находился в отъезде, замещал директора ресторана где-то в курортной местности и забрал с собой младшего брата. Его отсутствие стало счастливым подарком судьбы. Эрик и надеяться на такое не мог. Вечерами он ходил в кино или просто сидел и слушал мамину музыку. Она по-прежнему главным образом играла Шопена. Иногда он посещал бассейны, встречался с Лоппаном. Лоппан довольно резко высмеивал все технические извращения, которые Эрик приобрёл, тренируясь в коротком бассейне. Но ошибки не составляло труда постепенно исправить, ведь силы и выносливости всё-таки прибавилось. Значит, он не то чтобы стоял на месте. Кое-кто из его старых товарищей по тренировкам обошел его, но отрыв оказался незначительным. Да, о Риме больше и речи нет, сказал Лопон. Но это не играет большой роли. В следующем году на Олимпиаде ты все равно принимал бы участие без надежды на успех. Спринтер в 16 лет далек от своего максимума. Но потом, Эрик, ты должен поддать жару, чтобы это проявилось в Токио. в Токио, то есть в 1964 году. Тогда ему будет 20 лет. Если всё сложится нормально, он уже закончит гимназию, станет учиться в университете. 5 лет сегодня представлялись вечностью. Ты не мог бы иногда наведываться для корректировки техники, поинтересовался Лопан. Жаль, так и год потеряем. Придётся много наверстывать, нет, сказал Эрик. У меня штрафные работы или арест каждую субботу и воскресенье. Лопан уставился на него и покачал головой. Похоже, там нормальный сумасшедший дом. Лето получилось совершенно идеальное. Два первых месяца изо дня в день, похожие на будни Марлона Брандо, остались позади. Он уехал в Англию за день до возвращения папаши из Рони Бюбруна. Казалось, высшие силы помогали ему. В Англии народ пил чай с молоком и светло-коричневое пиво, не столь насыщенное угольной кислотой, как шведское. Осенний семестр начался с двух спортивных триумфов. В день школы на соревнованиях по лёгкой атлетике Эрик сначала прыгал в длину. Высокая скорость при разбеге обеспечила ему 6 м, и этого хватило для победы. Потом бежал 400 м. Силовая тренировка в течение предыдущего года и, наверное, физическая работа в порту, поспособствовавшая поднакачать мускулатуру, позволили удержать высокий темп на всей дистанции. И тоже первое место. А когда школьная команда сыграла против Сиктуны, он забил два гола. Первый и последний в матче, который Щенцберг выиграл со счетом 3-2. В результате восторг трибун – своего рода сильная вакцина против нападок Совета. По крайней мере, так это выглядело сначала. Все изменилось в октябре, когда его вызвали на заседание профсоюза. Ястреб, возглавивший эту организацию, стучал карандашом по парте точно как председатель совета перед новым делом. "Ага", сказал ястреб. "Мы собираемся обсудить с тобой серьёзный вопрос, который касается дерзкого поведения". Эрик объяснил, что в таком случае интересы профсоюза должен представлять кто-то другой, нежели ястреб, с которым он не разговаривает. Ибо как можно относиться к человеку, который со словами "Извини, Стерина", выливает кипяток на привязанного к штырям одноклассника? Профсоюз решил поручить рассмотрение данного пункта повестки дня другому временному председателю. Говоздят, в принципе, они считают неправильным уступать давлению, но хотят продемонстрировать свою добрую волю. Важно, чтобы разговор состоялся. Боже праведный. Они начали разговаривать как совет. Ну, Да, дело касалось, значит, дерзкого поведения Эрика. Весь предыдущий учебный год прошёл под знаком конфликтов в школе, возникшего из-за того, что Эрик последовательно саботировал основополагающие принципы Шанцберга, а именно дружеское воспитание. Но сейчас он стал на год старше и по меньшей мере на 5 кг тяжелее по мышечной массе, подумал Эрик. Так что, наверное, стоит решить проблему мирным путём, ибо ситуация ухудшилась. Да, вклад Эрика в репутацию школы имел позитивное значение для спорта. Но это привело к определенному негативу. Дело в том, что более молодые и, пожалуй, менее зрелые и менее здравомыслящие товарищи из младших классов, и не только они, приходится признать, неправильно понимают положение Эрика в школе. Его авторитет в спорте – это одно соблюдение же принятого здесь стиля вообще приличий иное. И это стало серьезной проблемой, которую следует решать каким-то образом. У профсоюза состоялись неформальные переговоры с представителями совета, и в результате дискуссии обе стороны пришли к одним и тем же выводам. Ну, от Эрика требуется просто-напросто прекратить свое дерзкое поведение. Либо совет возьмется за дело со всей строгостью, либо Эрик уступит и начнет выполнять приказы, как все другие. Почему, кстати, он позволял себе не делать этого? Здесь все касается одинаково всех. Выходит, за исключением Эрика, который полностью поставил себя над законом. Разве демократично, чтобы кто-то, только из-за своего превосходства над другими в силе, создавал себе особые привилегии? Профсоюз обязан бороться с подобным положением всеми средствами. Что же касается горчишников, они, наверное, являются сущей безденицей для Эрика, который даже не поморщился от горящей сигарки. Да, это дело прошлое. Пожалуй, и не стоило его касаться, но ведь все знают ту историю. Надо ли спорить из-за жалкого горчишника? А если всё упирается в Сильверхельма, в то, что именно он командовал за столом, словно у Эрика возникали особые трудности с горчишниками как раз от Сильверхельма, и это после всего, что случилось. Профсоюз, конечно, готов позаботиться, чтобы Эрика пересадили за другой стол. На новом месте, кстати, ему будет обеспечена более достойная позиция, а не в самом конце, где обычно приходится передавать пустые тарелки официанткам. И вообще, кто сказал, что Эрик будет получать много горчишников? Почему для этого должны найтись какие-то причины. И что касается отдельных поручений, только иногда, в кои-то веки, здесь уж, наверное, вообще не из-за чего ломать копья. Новых четырёхкластиков, кстати, беспокоит возможность неповиновения со стороны Эрика. Ведь если задуматься, они сами провели многие из них не один год в Шернсберге и получали горчишники и выполняли поручения и застилали кровати, как все другие. И сейчас, когда они стали четвероклассниками, вдруг возникают совершенно ненужные проблемы. Разве это справедливо? Ну. Нет, этот пункт закрыт. Хотите ещё что-нибудь сказать? Да. В таком случае остаётся единственный выход. Если Эрик не хочет пойти на встречу, профсоюз будет вынужден принять определённые меры, которые в некотором смысле принесут ущерб всей школе. Но из двух зол всегда выбирают наименьшее. Ну, Да, к сожалению, предлагается, чтобы Эрика исключили пока временно из школьной футбольной команды, а также из команд по лёгкой атлетике и плаванию. Стало бы чёрт возьми такая смешная маленькая организация, пять школиров-реалистов, которых все знают как мальчиков на побегушках при совете, может устроить ему отлучение от спорта? Неужели вы способны? А почему нет? Профсоюз представляет реальную школу. Можно договориться в совете и в демократическом порядке принять определённые решения. Конечно, отлучают ни Совет и ни профсоюз. Они только вносят совместное предложение. А решают сами спортивные коллективы. Но ведь большинство в футбольной команде четырехклассники. К тому же в нее входят три члена Совета. Аналогичная ситуация в сборной по легкой атлетике. И там будет проявлено должное понимание, не так ли? Может, Эрик все-таки подумает и пересмотрит? Нет. В таком случае профсоюз, к большому сожалению, считает необходимым осуществить названные меры. Потом, пожалуй, через полсеместра он мог бы вернуться к этому вопросу. Нет. Здесь обсуждение закончилось. Временный председатель постучал карандашом по парте. Ястреб сел на его место и тоже постучал карандашом, знаменуя переход к следующему пункту повестки дня. Выходит, Эрик пробежал свою последнюю стометровку и забил свой последний гол в футбольной команде. Это у них не пройдёт, сказал Пьер. Во-первых, Тоссеберг просто взбесится, когда узнает об этом идиотском решении. А во-вторых, представь реакцию болельщиков. Да за тебя не меньше половины всех реалистов. Они же освищут и решения, и решателей». «Не думаю», — вздохнул Эрик. «Что может сделать учитель вроде Тоссеберга, когда и Совет, и профсоюз, и другие в футбольной команде скажут, что, к сожалению, все решено в демократическом порядке? И это дружеское воспитание, которое не имеет никакого отношения к учителям». Они сами себя высекут. Подумай, насколько популярным ты стал после эстафеты против Лунсхова в прошлом семестре. Да, ну как раз здесь и камень преткновения. Всё повернёт против меня. Понимаешь ведь? Нет. Как так? Но это же естественно. Получается, что из-за своего высокомерия, нежелания, подобно всем другим, получать удары по башке и застилать постель Сильверхельму, я подставляю школьную команду. предпочёл мол личные интересы общественным. Вот это логика в самом извращённом виде. Скажут, что я создал для себя недемократические привилегии, отказываюсь бегать 100 м, а это по меньшей мере 20 важных очков для Шерсберга в матчах между школами. Чистое предательство. Ожидаемо, да? Им хочется не свергнуть тебя с пьедестала спортивного героя. Достаточно ловко. Да это же в чистом виде порождение самого зла. Зло не отличается глупостью Пьер. Разве ты ещё не понял? Запрет на спорт действовал. Красные шиповки Эрика фирмы Puma валялись без дела в дальнем углу платинового шкафа. Но он плавал утром перед завтраком и вечером после ужина. Не в удовольствие, улучшение результатов вообще шло всё медленней, а с каким-то тупым неистовством увеличил вес штанги до 50 кг. Восемь раз лёжа на скамейке тянул по дуге назад через туловище и вниз к животу, потом обратно. Восемь раз за голову и вверх на прямые руки. Восемь раз обратным хватом от бёдер и вверх к груди. Восемь глубоких приседаний со штангой на плечах. Восемь раз прямым хватом от бёдер и вверх к груди, так что всё плыло перед глазами снова и снова и снова. с ненавистью и картинками по Папаше или Сильверхельма или судилище устраиваемого советом или мигалки за закрытыми веками, как только мышцам требовалось дополнительное горючее на седьмом или восьмом повторе. Снова и снова молча, с полной концентрацией, не обменялся ни словом с гимназистами, которые находились поблизости во время вечерней тренировки, наблюдали за ним тайком, полагая, что он не видит их взглядов. При малейшем отвлечении он начинал думать, что близится час, когда стальные клинья вновь будут вбиты в землю той же кувалдой, и ему тем или иным способом вклеют параграф 13, а потом первый километр воды. Сперва в расслабленном темпе с музыкой где-то внутри, в журчании и бульканье водяного потока. Ему вспоминали самые трудные пьесы в исполнении мамы. Только профессионалу, например, доступна фантазия Экспром до диес минор. Но всё это время члены совета не отдавали ему приказов и не обращались к нему. Они даже не удосуживались будить его, когда он спал первые часы под арестом по субботам. Однако же, как он и предвидел, совет и профсоюз не упускали возможности подчеркнуть при каждом удобном случае его наплевательское отношение к школьным спортивным командам. Футболисты, правда, повторили успех уже без него, но легко атлеты впервые за последние 7 лет проиграли слабой команде Сингтуна. Разрыв составил 11 очков, и не составляло труда прикинуть, во что обошлось его отсутствие на двух спринтерских дистанциях и в эстафете 4 по 100 м. Сатанинская логика работала замечательно. Эрик подвёл школу, ему наплевать на дух товарищества. Приблизилась выборная кампания. У Пьера возникла надежда, что некие загадочные силы, в том числе и директор, решили на этот раз сменить Сильверхельма. Но вот на доске объявлений перед столовой появился список кандидатов. И возглавлял его никто иной, как действующий префект. В качестве его соперника был выдвинут бестолковый, похожий на педика типчик из третьего гимназического класса. Тот, конечно, имел высокие школьные отметки, но в роли первого лица выглядел бы посмешищем. То есть администрация явно хотела оставить Сильверхиельма, но почему? Это оставалось тайной за семью печатями. Исход был ясен заранее. Представление кандидатов не собрало и половины актового зала. Как и большинство реалистов, Эрик и Пьер нашли себе другое занятие на тот вечер. «Они стоят на своем, Пьер. Любой нормальный человек понимает, как это глупо со стороны Совета и профсоюза не допускать меня к соревнованиям. Скажу тебе откровенно, единственный мой счастливый момент в Щерцберге — это финиш эстафеты 4 на 100. Показалось, даже вот-вот все изменится». Потом я утешал себя, думая, что они элементарно глупы. А сейчас понимаю, у них своя идеология. Ты говоришь, что интеллект всегда должен побеждать жестокость, но ведь сами эти понятия можно толковать по-разному. Возьмём пример с комендантом. Когда он ёрзал во мне сигаркой, я же ничего не чувствовал. потому что ненависть действовала как обезболивающее средство я знал что он сломается если я всё это время просто буду смотреть ему в глаза так и вышло но причём тут интеллект твои и мои нервные окончания одинаково чувствительны с биологической точки зрения мы идентичны как две зебры одного возраста если бы ты не ненавидел мигалку так же сильно ты смог бы выдержать то же самое Но задумайся, Эрик, какая разница между тобой и мной, если мы забудем о мускулах? Ты откуда-то знаешь, каким образом парень вроде мигалки теряет свою прыть? Откуда? Скорее всего, научился от своего папаши, когда он бил тебя. Набрав опыт, ты сам бил других. И вот интересно, здесь в Шерсберге ты дрался только один раз в известном квадрате и более не поднимал руку ни на одного человека, и всё равно добился, что тебя не трогают. Значит, ты победил глупость и насилие, потому что использовал свой интеллект. Ты создал для них ситуацию интеллектуальной угрозы. И пусть Мегалка в свою очередь угрожает тебе, но между вами огромная разница. Ты убеждён в своей правоте, а он сомневается. Скажу больше, он уверен внутренне, что прав в этом заочном споре именно ты. Твои утверждения, пяр всё-таки сомнительны. Разве Мегалка не может верить так же сильно в свою правоту, как и я? Разве те же нацисты только притворялись, что исповедуют учение своего фюрера? Думаю, многие из них, если не большинство, твёрдо верили в свою историческую миссию. Нет, не перебивай. У меня остался самый трудный вопрос. Почему люди вроде сильверхельмы и мигалки именно таковы? Почему они убеждены в своём праве ошпарить ученика реальной школы, отлучить меня от спорта, пробивать кожу на головах мальцов пробкой от графинчика? И почему, кстати, они называют нас социал-демократами? Мы ведь не ближе к социдеям, чем они. Ах, это не имеет отношения к делу. Но почему? Ответа не существовало. Даже Пьер замолчал. Позже они покопались в учебниках истории, ища какую-то аналогию. Нацисты существовали всегда. Интеллигентные, хорошо образованные, культурные нацисты. И как побеждали подобное зло? Что смог бы Ганди поделать против Гитлера, если бы не Красная армия и генерал Паттон. Совет тем временем гнул свою линию. Сильверхельм и Мигалка, похоже, намеревались удержать власть вплоть до своих выпускных экзаменов, а это требовало неустанного подтверждения авторитета. Например, в виде новой победоносной атаки. Эрик прикинул, что помимо всего прочего, это означает для него пару новых искусственных зубов ещё до окончания весеннего семестра. Но дальнейшие события приобрели новый неожиданный оборот. Во время следующей манажеской ночи совет железной рукой навёл порядок среди новичков реальной школы. Репрессии обрушились буквально на всех и каждого, независимо от лояльности и прочих деталей индивидуального поведения. Потом говорили: ночь длинных ножей. Это по образу и подобию известного погрома 1934 года, когда Гитлер устранил штурмовиков Рема, а заодно уйму своих личных оппонентов. Члены совета били реалистов, разукрашивали свинцовым суриком, поднимали на флагшток, кого-то связывали и мочились на него сверху. Устрашение состоялось. Эрик и Пьер провели всю ночь за своей баррикадой из комода, но к ним даже не постучались. Однако примерно через неделю совет вспомнил и о них. Пьера пересадили за стол мигалки, и тот ежедневно за ужином назначал ему собственноручный горчишник. Когда Пьер проходил через школьный двор один или с Эриком, его неизменно останавливали члены совета якобы для контроля по никотину. Конечно, ничего не обнаруживали, но всегда пользовались случаем, чтобы ущипнуть за жировые складки, задвинуть две тряплю уши, Эрика при этом как бы не замечали. В ноябре Пьер зашил три удара на один шов. Тогда он снова стал отказываться от горчишников, но передышки ему не дали. Последовало приглашение в квадрат и дальше всё повторилось, разве что в иных вариациях. Его подлавливали в школьном дворе, стаскивали брюки, срывали кальсоны, потом принимались перекидывать одежки друг к другу, издеваясь над видом ногового тела. Насобачились пинать по заднице, стаскивать очки, запуская их в полет через школьный двор. Локами били по голове, локтями по почкам, коленями метели в промежность, обязательно щипали за нос, устраивая облавы в комнате 3-4 ночи подряд, переворачивали вверх дном кровать, выдавливали зубную пасту на постель и старательно избегали притрагиваться к вещам Эрика. В конце того же злосчастного ноября через некоего активиста Эрик получил весточку от профсоюза. Там, где, сказать, обсудили с представителями совета возможность прекращения издевательств над Пьером. Всё это, конечно, антер, но любая ссылка натолкнётся на отрицание данного факта. Но так или иначе, урегулирование ситуации вполне реально. Требуется лишь ответный шаг со стороны Эрика. Наверное, он представляет себе, о чём именно идёт речь. Представляет и всё же нет. Неужели ему наплевать на своего сотоварища? Ни в коем случае, но ответ нет. Однако Эрик потерял прежнюю уверенность. Что означало бы, позволь он Сильверхельму, тот же горчишник в каком-то отдельном случае. Осенний семестр заканчивался, первый снег ожидался со дня на день. Потом рождественские каникулы и потом ещё 5 месяцев последний семестр. Временная капитуляция на 5 месяцев, но где гарантия, что они со своей стороны не нарушат тайный договор? Стоило дать слабину, мучения Пьеро возобновятся немедля. Они ведь просто мечтают, чтобы Эрик нарушил параграф 13. Это видно невооружённым взглядом. Если он капитулирует, совет лишь уверится в правильности сделанного шага. Они продолжат прессинг, а он непременно сорвётся, врежет кому-нибудь из членов совета. Тут и наступит долгожданный финал. Хотя вовсе не обязательно, что они именно так рассуждали. Пожалуй, их удовлетворило бы простое склонение головы под горчишник. Все увидят, что ими восстановлен закон и порядок. Я с ума сойду от этого, Пьер. Когда они вышли ко мне с таким предложением, я сделал вид, что и говорить не о чем, как будто здесь не стоит даже раздумывать. Но это же не так. Как мы поступим? Я, собственно, думаю точно так же. Если ты сдашься, они примутся за меня с еще большей яростью, чтобы заставить тебя переступить границу. И тогда? Исключение. Да, но в таком случае? Нет, нельзя ведь знать наверняка. Нет, естественно, нет. Тогда мы должны попытаться пойти на встречу. Нет, взамен мы попытаемся выиграть время. Через 2 недели или чуть раньше я поеду в Швейцарию. Вряд ли мне как лучшему в классе что-то грозит в случае опоздания. Празднуй отца Рождество, задержись до начала весеннего семестра. Мы будем не в Женеве, где работает отец, а в Церматте. Там катаются на лыжах. Тогда я тоже приеду в Церматт. У меня осталось ещё почти 6000 на книжке в сберегательном банке. Есть паспорт. Хотя я подожду, пока семестр закончится. Я не знаю, сможешь ли ты жить у нас. Надо сразу же написать отцу. Неважно, у меня ведь есть деньги, буду жить в отеле. А ты по приезду забронируешь номер. Да, мы выиграем время таким образом. И я надеюсь ещё, что они просто устанут. Посчитают, например, что ты вообще никогда не попадёшься, как бы они ни старались. Ты продержишься ещё 10 дней. Если рисовать крестик на стене каждый вечер, то сразу видишь приближение к цели. Хм, но потом, весной. Тогда и увидим. Когда Пьер отъезжал на станцию, стену над его кроватью украшало 10 маленьких крестиков, нарисованных острым карандашом. Церматт находился у подножья внушающий ужас горы Маттерхорн. Во время рождественских каникул они забрались по заснеженной тропинке немного выше последней станции канатной дороги. Вокруг в солнечных лучах сверкали белые вершины. Пьер показал. Дальше всех Вайсхорн, там же Брайхорн и Лискам. Совсем рядом Кастер и Полукс. По другую сторону Монтерозы лежала Италия. Но все они смотрелись лилипутами по сравнению с Маттерхорном. Эрик и Пьер долго стояли молча. «Когда-нибудь я заберусь туда», — сказал Эрик. «Ты разобьешься насмерть при первой попытке». «Может, да, а может и нет. Но когда я доберусь до верха, то встану и крикну членам совета «Арестуйте-ка меня, если сумеете!»» Эхо скатывалось по белому склону. Далеко внизу раскинулся зермат, как рождественский стол в приличной стокгольмской кондитерской. «Я, собственно, хотел бы стать писателем», — сказал Пьер. «Но, вероятно, стану кем-то, кто имеет дело с цифрами и бизнесом. А ты? Я стану адвокатом», — ответил Эрик. Первую неделю после каникул члены совета позволили Пьеру пожить спокойно. Но потом все началось заново. Каждый вечер ему назначали горчичник. Каждый день били по несколько раз еще регулярные облавы. Правда, не вторгаясь во владение Эрика. Как-то в субботу, вернувшись из-под ареста, он обнаружил Пьера с подбитым глазом. На его подушке выделялись красные пятна. «Ничего опасного», — сказал Пьер. «Немного крови из носа». «Так не годится больше. Это невыносимо». «И что?» Сдаваться таким свиньям их слишком много, поэтому они иногда побеждают. Римляне победили Спартака. Но ведь мы можем как-то продолжить борьбу, что-то придумаем. Осталось два выхода: либо сдаёмся, либо разбиваем их в пух и прах и нас исключают. Тогда ты никогда не станешь адвокатом. Грош цена адвокату, который не умеет защитить лучшего друга. Но мы подумаем об этом ещё немного. Совсем немного. Эрик размышлял всё орестное воскресенье. До летних каникул осталось 5 месяцев. Это Пьеру предстояли ещё годы гимназии, а Эрику только эти месяцы и сразу отъезд. Так может проще перетерпеть? Он прошёл через побои по Паше, а тут всего на все горчишники, унизительные поручения вроде чистки обуви, застилания постелей или бегать ни за куривом. И, конечно, сознание победы этих свиней. Хуже всего, естественно, проиграть свиням. Существовало ли какое-нибудь контроружие? Поскольку после весеннего семестра он покидал Шернсберг навсегда, параграф 13 мог быть нарушен, по крайней мере, в последнюю неделю или в последние дни. Можно, значит, уже сейчас объявить Сильверхельму, да и Мегалки, что эти деньки станут худшими во всей их жизни. Нет, чёрт, это не годилось. Дальний анонс вызвал бы у них осторожность и стремление пораньше разделаться с экзаменами, пока он ещё не завершил обучение. А потом ищи ветров в поле. А если проникнуть в комнату Сильверхельма ночью и в темноте, как в тот раз, повторить трюк с пластмассовым ведром. Пьеру пришлось бы дорого заплатить за это уже на следующее утро. А если повторить? Тогда они продолжили бы мучить Пьера. Их ведь только в совете было дюжина, а ещё всегда готовые помочь коллеги-четырёхклассники. Раз другой, возможно, удастся залезть в их комнаты, но потом под караулю т и конец операции. Проще дать сдачи средь белого дня. Так-так, а если пойти сейчас в профсоюз и заявить: "Сдаюсь", и пусть передадут совету, что Эрик станет выполнять все его приказы, как только охота на Пьера прекратится. А прекратится ли? Наверное, ведь иначе им пришлось бы забыть о победе. То есть договорённость будет действовать. Что ж, он попытается заключить мир, пусть такой и ценой, но всё прочее выглядело ещё аморальнее. Это был его самый продолжительный воскресный арест, и весь целиком посвящён одной мысли. Капитуляция виделась единственным выходом. Да, соображал он, порой возникают ситуации, когда самое верное признать поражение. Он почувствовал даже какое-то облегчение, когда дежурный член совета загремел ключами и открыл дверь. Он поспешил к себе, чтобы поскорее поделиться с Пьером своим окончательным и бесповоротным решением. "Пьер", воскликнул он на пороге, "я только что решил". И остановился как вкопанный. Комната выглядела покинутой. Книжная полка Пьера зияла пустотой, его вещи у письменного стола отсутствовали. Электро оплева открыл дверь платинового шкафа. Одежда Пьера исчезла, из всех его вещей осталась лишь клюшка для хоккея с мячом. На столе обнаружился маленький белый конверт, написанный Эрику. Он пробежал текст, сидя на своей кровати и всё ещё не веря. Дорогой Эрик, когда ты прочитаешь это письмо, я вероятно буду находиться где-то над Германией. Я не выдержал. Я начну учёбу в Женевском заведении, которое называется Коммерческий колледж. Так что будущее моё, как и ожидалось, Цифре и бизнес. Ты не должен думать, что я трус. Я старался так долго, как смог. Я хотел бы сказать гораздо больше, но не успеваю, потому что скоро придёт такси. И ещё хочу, чтобы ты знал: ты самый лучший друг, какой был когда-либо в моей жизни. Можешь писать мне на адрес отца в Женеве. Кстати, как думаешь, получит ли Алжир свободу? Твой преданный друг Пьер. По скриптам. «У меня не нашлось места для собрания сочинения из Тринберга. Оставь его себе на память». Эрик сидел с письмом в руке и перечитывал его раз за разом. Потом он медленно лег на кровать и уткнулся лицом в подушку. Ничто не могло остановить слез. Поздно вечером он решил пройтись. Надеялся, что холод поможет привести в порядок разгоряченную голову. Сигнал отбоя уже прозвучал, но любое наказание за этот проступок не имело сейчас ни малейшего значения. Школьный двор был пустынным и тёмным, шёл сильный снег. По какой-то причине он направился к форуму, маленькой выложенной каменными плитами площади у директорского дома. Там вершились торжественные речи, вещались проповеди. На известняковой стене король когда-то расписался мелом, потом по автографу вырубили густов Адольф и позолотили. Он дотронулся до текста. провёл указательным пальцем по буквам в слове аддольф я обещаю тебе пьер произнёс он в полный голос что отомщу за тебя они своё получат но помню твои наставления сперва хорошо подумаю так чтобы не сделать какую-нибудь явную глупость хотя сейчас именно этого мне и хочется но я клянусь пьер клянусь когда он лёг в постель слёзы снова полились градом На следующий день Журавль выглядел бледным, как полотно, и скрипел зубами, придя на урок биологии. "Что вы за скоты всё-таки начал он? Вы понимаете, что наделали?" Класс сидел, опустив глаза в парты. "Ты, Эрик, например. Вы же были близкими друзьями. Неужели ты не мог защитить?" Эрик покраснел, не поднимая взгляд от круга, который он зачем-то вырисовывал карандашом. "Ответь мне, по крайней мере, почему ты не защитил его? Ты такой же трус, как все другие." «Если ударить члена совета, исключат из школы», — пробормотал Эрик. Журавль клокотал целую четверть часа. Пьер — один из самых талантливых учеников за всю историю Щерцберга, а целое стадо товарищей по классу даже пальцем не пошевелило в его защиту. Почему они не пошли в профсоюз, например? Журавль, выходит, ничего не понимал в происходящем. Почему не написали коллективный протест «Поставь»? Судя по внешнему виду, соученики Пьера напоминают людей. В животном мире выживают сильнейшие, но человек отличается от животного не только умом, но и моралью, способностью отделить хорошее от плохого. Вы в данном случае одноклассники Пьера повели себя как животные, как падальщики, которые только и ждут, когда лев убьёт добычу. Недостойно, непристойно, неслыханно. Неужели ни у кого из них не хватило фантазии представить себя на месте своего школьного товарища? А если бы кто-то из вас, журавль обвёл взглядом стихнувший класс, попал в положение Пьера, что следовало бы тогда подумать о равнодушии однокластиков, пришло время положить конец подобного рода фактам. Лично он собирается обсудить проблему с директором. А что касается школьников, они просто обязаны прекратить своё безропотное подчинение старшим гимназистам. Потом урок продолжился как обычно, но завершился неожиданно. Когда прозвенел звонок, класс вышел из аудитории молча, в подавленном настроении. И тут ястребу вздумалось передразнить журавля. "Почему вы не идёте в профсоюз?" Первый же рассмеялся, и как оказалось, последний. Никто не подхватил его попытку сострить. Наоборот, одноклассники как-то сразу расступились, будто молния попала в их ряды и раскидала по сторонам. Эрик шагнув вперёд, придавил ястреба к стене и придерживая, услышал за спиной призывы типа "Вас дать дьяволу по заслугам". Про союзник дрожал от страха. Эрик не столько ударил, сколько толкнул говоруна спиной о стену. «Знаешь, почему я не поколочу тебя сейчас?» «Где тебе знать? Ты же редкостно глуп. По твоим заслугам я должен бы забить тебя насмерть, но ты того не стоишь. Зато отныне будешь называться курицей, а не ястребом, чертова маленькая птичка, ясно?» Шкалеры буквально захлебнулись от восторга и зааплодировали. «Курица, курица!» — вопили они хором, хлопая в такт ладонями. Эрик отпустил курицу и повернулся к публике. Есть желающие впредь иметь дело с нашим так называемым профсоюзом, с этим вонючим курятником. В отставку их всех до единого предложил кто-то. Весь класс подписал петицию за исключением курицы и двух его друзей, а на следующих переменах и на обеде большинство одноклассников Эрика прошли по реальной школе. К концу дня по требованием подписалось более 90% реалистов. Профсоюзу оставалось только сложить полномочия, так предписывали законы Щерсберга. А совет развёл руками. Правило не допускали двоякого толкования по этому пункту. Если руководство профсоюза теряло доверие масс, и тому существовали доказательства, его следовало отставить. В реальной школе лишь несколько соглашателей считали, что в случае с Пьером имело место хорошее дружеское воспитание. Но понадобилось высечь искру, чтобы зажечь пламя. Странно, конечно, что искру высек именно учитель. Вечером стояла тихая погода, шёл снег. Покурив в привычном укрывище, где ещё недавно они хоронились с пьером, Эрик отправился в обход по большой дороге вокруг школы. Кругом активно дымили сигаретами и трубками счастливые обладатели справа от родителей. Попадались и четырёхклассники, которые приударяли за финскими официантками, те не надолго выходили по вечерам. Эрик не позаботился о Вадемие Куме. Ведь его уже давно не обыскивали. Но проходя мимо весёленькой группы с финскими девушками, он сразу же узнал по голосу одного из членов совета. Подумалось было обойти компашку стороной на всякий случай. Однако, повинуясь внезапной идее, Эрик попросту натянул шерстяную шапку на лицо. Сквозь связанные узоры удавалось хоть и не без труда разсмотреть и дорогу, и встречный люд. Когда он приблизился, его естественно обнаружили. "Эй, ты стой! Кто ты?" окликнул член совета четырёхклассник. Эрик, не отвечая, проследовал дальше. Отметил, член совета уже рысит к нему, чтобы схватить и установить личность. Оторваться было не трудно. Чуть позже он вернул шапку на место и продолжил прогулку обычным шагом. Но преследователь Проглядывая средь стволов в мелькающую спину, не угомонился. Эрик позволил ему подбежать достаточно близко, а потом, играючи, снова ушел в отрыв. Из темноты доносились грозные приказы о немедленной остановке для обыска. Дабы сбить четырехклассника с толку, пришлось заложить дальний обход вокруг школы. Оказавшись в своей опустевшей комнате, он разделся, лег на кровать и задумался. Прогулка родила интересную идею. В самом деле, добрая половина реальной школы одевалась одинаково. Помешанные на яхтах гетеборгцы ввели в моду куртки яхтсменов. Большие синие куртки с толстой подкладкой, которые, если верить рекламе, удерживали на поверхности воды упавшего за борт человека. Синие джинсы? Да у кого их нет? Обувь? Большинство носит фетровые ботинки на молнии. Эрик поднялся с кровати и взял в руки свою синюю вязаную шапочку. Это тоже сходилось, точно такие у всех и каждого. Из ящика письменного стола он вытащил ножницы и прорезал три отверстия в шапке для глаз и для рта. А потом натянул её на голову, надел куртку и подошёл к зеркалу. Благодаря дутой куртке и их тмена все выглядели примерно одинаково. А уж толстого от тонкого вообще не отличишь, тем более в темноте. Без освещения не узнать человека и по глазам, не найдя шапку с прорезями, они никогда не Следовательно, если прятать её где-нибудь вне дома и позаботиться о следах на снегу, Эрик использовал следующий день, чтобы отработать детали. Предстояло раздобыть новую шапку, продумать перчатки и другие мелочи, которые могли стать решающими, например, наручные часы. Придётся снимать их перед каждым походом. Опасность неудача минимальна. Его клятва на форуме близилась к реализации. Хорошо, Пьер, то ли думал, то ли пробарматывал он, когда вечером вышел на дело. Пока ты был со мной, я ни разу не подрался. Мы, как помнишь, старались использовать интеллектуальные методы, но теперь с этим покончено. Он повернул на участок дороги, где обычно стояли четвероклассники, и натянул шапку на лицо. В первой группе Балтунов он не обнаружил ни членов совета ни вообще каких-либо гимназистов четвёртого класса. Ему что-то кричали, когда проходил мимо, но он никак не отозвался. Помню, не следует подавать голос, могут узнать. В следующей группе стояли два члена совета, несколько гимназистов и три девушки из обслуживания. Он остановился поблизости в 5-6 шагах. Из-за темноты прошло какое-то время, прежде чем его обнаружили. Раздался ожидаемый вопрос: "Ты кто?" Ответом, разумеется, было молчание. "Подойди сюда для обыска", скомандовал один из членов совета. Он не ответил. Он решал, кто станет его первой жертвой. Четырёхклассник, стоявший слева, особенно веселился, стаскивая с Пьера брюки. "Подойди сюда", я сказал, крикнул сниматель штанов, будто отдавая приказ собаке. Если подойдёт именно он, я не двинусь с места, а если оба сразу побегу, так чтобы они увязались за мною. Подальше от посторонних глаз легче разбираться. Именно он и сунулся сорвать с Эрика шапку и сразу получил прямой в живот и безотлагательно правым коленом по фейсу. А когда грохнулся, Эрик сел на него верхом, изнеся руку, осуществил решающий удар по переносе с ребром ладони. Потом он поднялся и сделал шаг назад. Жертва ныла и ворочалась в луже крови, вся компания словно оцепенела. Второй член совета прокричал наконец, что напавший чёрт побери, наверное, сошёл с ума и взвизгнул: "Кто ты? Скажи, кто ты? Ты, Эрик?" Эрик сделал манящий жест правой рукой, как бы приглашая подойти ближе. Тот нерешительно шагнул назад. Тогда Эрик двинулся к нему. Никто из свидетелей даже не пошевелился. Стало быть, не собирались вмешиваться. «Нет, ты сошел с ума, тебя исключат, ты не понимаешь», — пятясь повторял член Совета. Эрик чуть ускорил движение, и тогда враг номер два припустил прочь. Рванувшись вслед, Эрик бросил взгляд через плечо. Компания по-прежнему держала нейтралитет. Он легко догнал беглеца и сбил его с ног подсечкой. Член Совета лежал на спине, прикрывая ладонями физиономию. «Эрик, ты с ума сошел, ты не должен! Остановись, не делай этого! Я никогда...» Эрик направил левую руку ему в промежность, одновременно подняв правую над головой. Схватил члена совета за яйца, и когда тот рефлекторно переместил руки вниз, пытаясь высвободить известное хозяйство, Эрик вмазал ему по носу. На всякий случай дважды. Потом он поднялся и посмотрел в темноту. Нейтралы все еще оставались на своих местах. Кто-то склонился над окровавленным дружком, пытаясь поставить его на ноги. Взглянул на члена совета, распростёртого перед ним на снегу. Два сломанных носа, то ли подумал, то ли пробормотал он. Пусть теперь лечится. Но 10 ещё осталось. Возвращение наметил не иначе как мимо оставленной компании, то есть уйти у всех на глазах туда, откуда появился. Проходя от метел избитого члена подняли на ноги, но тот клонился вперёд из стороны в сторону. На белом снегу растеклось по меньшей мере граммов 100 крови. Эрик остановился почти рядом. Они смотрели на него как заворожённые, по-прежнему молча. Затем он исчез в темноте. На следующий день вся школа превратилась в жужжащий от слухов улей. Ночью двух членов совета свезли в больницу, и, судя по рассказам медсестры, возвращение следовало ожидать не ранее, чем через 2 недели. Какой-то парень в чёрной маске просто напал на них и отделал как бог черепаху. Причём всё произошло так быстро, что никто из свидетелей не успел ничего предпринять. Давался словесный портрет, мощный корпус, айда-куртка. Рост по меньшей мере метр восемьдесят пять, то есть молва добавила десять сантиметров. За все время избиения не произнес ни звука. На первой перемене весь класс говорил только о вчерашнем событии. Кто бы это мог быть? Какой-нибудь сумасшедший деревенский парень? Беглый убийца? В школе-то вряд ли нашелся бы подходящий кандидат. И тут рассуждения вдруг резко прекратились. — Это сделал ты, Эрик? — интригующе спросил Арне. За утвердительный ответ «я» меня исключили бы из школы». Товарищи бросились к нему дружески хлопали по спине. Комментировали «черт побери, здорово вышло!» Как раз то, что и требовалось после истории с Пьером, и получилось все в точности, как в квадрате. Ведь тогда он только появился в школе. А что за удар он теперь использовал? Как вообще бил? «Откуда мне знать?» — посмеивался Эрик. «Я же не присутствовал на месте событий». Но как все происходило, могу представить. Если правда, что у них сломаны носы, то скорее всего били дубинкой или ребром ладони, вот так. Эрик ударил по крышке парты с такой силой, что звук удара отдался эхом по всей классной комнате. Конечно, это не более чем предположение, заключил он. Во время обеда Сильверхейльм одарил его долгим взглядом. Эрик раскрыл роты и продемонстрировал префекту зубы, но его мимика явно не имела ничего общего с улыбкой. Сильверхейльм отвёл глаза в сторону. Вечером после силовой тренировки и плавания он вернулся к себе, чтобы встретить облаву. Её начали, естественно, только в его комнате за 5 минут до отбоя. Пять членов совета ворвались к нему одновременно и начали рыться в его одежде, тщательно отыскивая следы крови. Один из них с триумфом вытащил синюю вязаную шапочку из кармана куртки, но когда её рассмотрели, обнаружилось, что она совершенно цела, никаких прорезий. Другая шапка лежала в надёжном месте, далеко в лесу. Ну, нашли вы что-то интересное, иронически вопрошал Эрик с кровати. Уж не ищете ли что-нибудь вроде чёрной маски? Не валяй дурака, крикнул Сильверхельм. Мы знаем, что это твоя работа. Слушай, маленький шлем из дерьма, неужели ты начинаешь снова? Разве мы уже раньше не проходили всё это? Я хотел бы напомнить твоё наглое обвинение. Вот ты я вылил мочу и дерьмо тебе на лицо когда-то в прошлом, разве не так? Это не мог сделать кто-то другой, кроме тебя. Не пытайся вкручивать нам мозги. Ах, подумай, вдруг и Пьер бродит здесь по кустам. Мы устроим ад для тебя. Не думай, что избиение наших товарищей сойдёт тебе с рук, крикнул Сильверхельм. Префект стоял посреди комнаты и, похоже, готов был немедленно броситься в атаку. Тогда Эрик поднялся с кровати и сделал два шага вперёд. Так что лицо его оказалось буквально в 10 сантиметрах от лица Сильверхельма. Ты можешь угрожать мне сколько хочешь, скотина, но запомни одну вещь. Я дам тебе хороший совет. Это на случай, если ты попытаешься устроить мне неприятности. А совет такой: никогда не ходи один в темноте и всегда оглядывайся через плечо, направляясь куда-то вечерами. Ну, чего ты ждёшь? Бей, коли есть желание. Ты признаёшь, пробормотал заикаясь сервер Хельм. Ах, мы проходили это раньше, господин префект. Я, естественно, знаю парня, который мстит здесь по ночам. Я могу передать тебе привет от него, точно так же, как ты можешь передать свой привет ему через меня. Ты очень хорошо понимаешь, что я имею в виду. Да будь доказательства, если хочешь, чтобы меня исключили. Сильверхейм протараторил ещё какие-то угрозы прежде, чем забрал своих людей и удалился. Сейчас следовало хорошо подумать. У них имелся только один способ доказать его вину, а именно поймать с шапкой. Это им, конечно же, не удастся. Хотя в каком-то смысле им не требовались никакие доказательства. Они могли устроить ошпаривание или что-то в этом роде и остановить их нельзя было никаким образом. Они могли прийти в десятировом, завалить его на пол или на землю и бить по лицу деревянной битой. Это выглядело бы, собственно, наиболее логичным ответом. Совет, по-видимому, как раз сейчас и обсуждал ответные меры. Большинство наверняка жаждало немедленной мести. Никому не хочется толковать о посеянном страхе. Тогда всё сведут к рассуждениям о различных акциях, но ещё более важно было бы поймать Эрика на месте преступления. Тут все проблемы снимались раз и навсегда. Эрик надеялся, что на этом они и порешат. Потому ещё что внутренне понимали, вряд ли он позволит ошпарить себя ещё раз. Десяти членам Совета и, возможно, еще нескольким четырехклассникам, вероятно, предстояло в ближайшее время, как отряду линчевателей рыскать по окрестным лесам и дорогам. Но и другое напрашивалось, едва ли активисты сохранят настороженность и рвение больше, чем на несколько дней. Через три-четыре вечера он мог надеяться на улучшение ситуации. Пол января миновало. В темноте оставалось править бал до первой декады марта. А весной большинство членов Совета ожидают выпускные экзамены. И, понятно, с приближением столь важного этапа в жизни они начнут осторожничать, избегать даже малого риска. Это был очень логичный и важный вывод. Итак, пора начинать вечерние прогулки. Но как предпочесть плаванию окружные дороги? Получится, что неизвестные в маске наносят удары как раз в те вечера, когда Эрик не плавает. Директорат мог бы принять это доказательство в купе с другими косвенными уликами. Пусть все привыкнут к его вечерним прогулкам. Понятное дело, он всегда будет в шапочке. И существовал, пожалуй, ещё один способ заставить их склониться к решению с поиском доказательств. Он мог повторить гадкую угрозу в отношении Сильверхельма. Ещё раз наклониться к нему за завтраком и прошептать то, что он сам с удовольствием хотел бы забыть. При нынешней ситуации Сильверхельм ещё легче поверит в реальность сказанных слов. На следующее утро, когда Эрику предстояло пройти мимо префекта, он стремительно наклонился и прошептал ему отвратительные слова прямо в ухо. А вечером отправился на прогулку. Погода стояла ясная с полумесяцем и звёздами, заполнившими всё небо. Вдоль дороги кучковались небольшие группы гимназистов, кое-кто с девушками из столовой. Всё выглядело почти как обычно. Почти. Компашки, к примеру, распределились практически на равном расстоянии друг от друга. Следы на снегу уходили в лес. Страхуются на случай моего бегства, понял он. Выставили засады. Неужели думают, что всё получится так просто? В первой группе он не увидел членов совета, но была пара четвероклассников. Они долго провожали его взглядом. Кто-то выругался. В другой группе три члена совета сперва попытались укрыться за спинами остальных. Когда он поравнялся с этой компанией, троица бросилась на перерез. Его схватили за руки, попытались найти шапку с отверстиями, обнаруженная оказалась целой. "Ну вы закончили с обыском", усмехнулся он, бросив взгляд через плечо. Тут же из леса выскочили и засадники. Неужели они думали, что он обязательно побежит в лес? Мягко, но решительно он освободился от их захватов. «Сейчас я не отказывался от обыска», — констатировал он. «Значит, могу идти». Они нерешительно посмотрели друг на друга. «Или бежать, если захочу», — добавил он и повернулся. И продолжил свой путь, напряженно прислушиваясь, чтобы знать, надо ли отрываться от слежки. Кто-то из них явно шел за ним, но, судя по звуку шагов, только один человек. Легко освободиться и убежать, не нарушая параграфа 13, он мог только от одного человека. иначе нашлись бы свидетели. Подожди, сказала она. Не иди так быстро. Он удивлённо повернулся. Линчеватели оставались ещё в зоне видимости, расстояние до них не превышало 30 м, но она действительно шла одна. Привет, сказала она. Я Мария. Она говорила с сильным финским акцентом. Что ты хочешь? поинтересовался он, не спуская взгляд с её шеек. Их стало больше за счёт прятавшихся в лесу "Почему такая подозрительность?" сказала она на своём звонком финско-шведском. "Я только хотела поговорить с тобой. Это ты, Эрик?" "Да, я." Она спокойно подошла к нему и без колебаний взяла под руку. "Пойдём, пройдёмся немного," сказала Мария. Она была чуть ниже его ростом и года на 3-4 старше. Они подошли к следующей засаде. Там видно уже допёрли, что Эрика только что успели обыскать. Возможно, в её присутствии они не решились повторить шмон. Так или иначе, Эрик и Мария смогли пройти мимо без помех. "Я видел тебя, как ты вечером, сказала Мария. Было потрясающее зрелище". Он задумался. Снег скрипел под их ногами. "Я не понимаю, что ты имеешь в виду", сказал он таким тоном, как будто тема разговора совсем не вызывала у него интереса. "Когда ты надавал этим чёртовым ублюдкам по морде?" Он слышал этот голос раньше. Мне всякого сомнения. Я знаю, сказал он. Однажды, когда они побили моего лучшего друга в квадрате, кто-то из вас там наверху крикнул: "Чёрт, в шлеме из дерьма!" Это ты? "Ну, конечно, я", сказала она. Снег скрипел под их ногами. Они очевидно прошли мимо последней ударной группы. Ты гуляла здесь в тот вечер, когда члены совета получили трёпку?" спросил он. "Да, я видела всё. Ты настоящий герой. Почему ты думаешь, что это сделал я?" Она выдержала паузу в несколько минут, опустив глаза на свои остроносые финские кожаные сапоги. У меня дома есть брат, который похож на тебя, сказала она. Он не мастер поговорить, но просто с ума сходит, когда видит какую-нибудь несправедливость. Его зовут Микка. Потом они снова шли молча. Ты из Хельсинки? Нет, из Савалакса. Савалакс это звучало красиво, но не сказала ему ничего. Ты собираешься разобраться с ними со всеми? А на вопрос о другом поинтересовалась она как-то очень естественно. Это она окликнула шлем из дерьма, в тот раз и закрыла окно. Невозможно, чтобы это было ловушкой, чтобы она сотрудничала с советом. "Да", сказал он. Больше всего я хотел бы разобраться с ними со всеми поочерёдно. "Ты похож на Микка", сказала она немного спустя. "Когда я ездила домой в последний раз и рассказала о твоём друге, он заявил, что таких, как ваши члены совета, надо подвергать публичной порке". Вот белые фины были такими. Во время классовой борьбы ты знаешь, он понял и одновременно не понял. Финская зимняя война, белая сторона. Нет, но то, что Сильверхельму полагается публичная порка, звучало понятно и красиво. Нам пора вернуться, сказал он. Через 20 минут звонок и все младшие обязаны быть на месте. Она всё ещё держала его под руку. Они шли молча, только снег скрипел под ногами. Маленькая тропинка вела к зданию персонала, посещение которого, как было известно, каралось самым строгим образом. Он отчетливо видел её лицо, оно было совсем рядом. Ты выйдешь завтра вечером? Вдруг трепетно спросил он, оглядывая её остроносые кожаные сапоги. "Да", сказала она. "Конечно, выйду. В 8 часов на дороге к киоску". А потом она повернулась и ушла, растаяла в темноте. Он ещё какое-то время слышал, как скрипит снег под её сапогами.